Глава девятая. Подпраздничный марш. На будильник была установлена приятная мелодия, но разбудили духовые инструменты и барабанная дробь праздничного марша. Я спросонья скатилась с кровати, готовая к построению, но когда способность думать проснулась тоже, поняла, что это разрывается телефон. Марш я установила на входящие нашей музейной главнокомандующей, Суворовой Александры Арестовны, Предполагаю, что она наверняка является потомком известного полководца. Директриса родила не только за судьбу искусства в России, но и за будущее страны тоже. Непонятно, где в свои 45 она смогла пропитаться идеями социализма, но на дисциплине она была просто помешана. Вот что ей понадобилось от меня в 8 утра, я даже придумать не могла. Об открытии экспозиции я ей отправила развернутый отчет еще вчера. Правда, ответное письмо не видела, но ранний звонок даже для неё – это было что-то из ряда вон. Сердце отстукивало в унисон с барабанной дробью марша, когда я нажала на зеленую трубку. «Алло, доброе утро, Александра Арестовна!» – поприветствовала я ее бодрым голосом. «Я очень рада, Олеся Игоревна, что, несмотря ни на что, утро у вас доброе. Прямо не перестаю вам удивляться!» Сходу без реверансов накрыла она меня своим неприкрытым сарказмом. «А что не так?» Искренне удивилась я, вспоминая, точно ли отправила отчет? Нет. Помню, проверила. Все не так. Не ожидала я, что вам в Москве там настолько голову снесет, что вы забудете, зачем вас туда отправили. За счет средств музея, между прочим. Напомнила она про командировочные и оплату железнодорожных билетов, которые я получу только после того, как вернусь. А за аренду квартиры музей в лице Александры Арестовны вообще платить отказался. Видимо, она предполагала, что я и ночевать должна в галерее. «Александра Арестовна, объясните, наконец, что случилось?» Продолжала я тупить. «На вас жалоба поступила». «Жалоба?» – удивилась я. «Да-да, милочка, не делайте вид, что не в курсе». Я прямо представила, какие у директрисы сейчас мелькают молнии в глазах и поежилась, понимая, что до такой точки кипения она со мной еще не доходила. «Вы про что?» Продолжала я отстаивать свою позицию, надеясь, что если сама не проговорюсь, все обойдется. «Про то, что люди приезжают из других городов, тратят время и деньги, чтобы увидеть наши экспонаты, а вы в это время где-то знакомитесь с экспонатами мужского пола». Ее голос звенел в праведном гневе. «Опаньки, не обошлось», — припухла я. «Но с чего она про мужской пол взяла, не пойму». «Так увидела же!» Конкретизировала я, сдавая позиции, но пыталась обуздать ее воображение о множестве обиженных любителей искусства. Но не получила я информацию от консультанта. Если экспозицию только показывать, мы могли отправить ее и без вас. Продолжала она стоять на своем. Ну да, ну да, усмехнулась я. И кто бы тут распаковывал, развешивал экспонаты? И вообще, мне стало даже обидно. Стараешься, стараешься, и вот. «Я выходила только пообедать, или я святым духом икон должна здесь питаться?» Попробовала я применить тактику нападения. «Вы отсутствовали почти два часа. Вероятно, замкат ходили обедать?» «Вот это уже интересно. Откуда такие точные сведения о том, сколько я отсутствовала? Или обиженная дама специально засекла время, чтобы указать в жалобе?» – задумалась я. «Что молчите? Нечего больше придумать в свое оправдание?» по-своему истолковала она мое замешательство. «Знаете, Олеся Игоревна, вы меня сильно разочаровали. Понимаю, вам хочется выйти замуж, но личную жизнь надо устраивать во внерабочее время». Это было уже слишком. От негодования я едва не задохнулась и, вдохнув поглубже, вспоминала приемлемые в разговоре с начальством слова, но Змея Арестовна не дала мне выговориться. «В общем, так». «Мы с коллективом экстренно обсудили ситуацию, и Вероника Андреевна любезно вызвалась заменить вас. Она уже выехала. Так что сегодня отработаете, завтра введете ее в курс дела, а далее смотрите сами. Можете остаться ей помогать, можете вернуться. Но оплачивать вам командировочные музей не будет. Если останетесь, то за свой счет. подытожила она. Это было невероятно. Она по мне словно гусеничным трактором прошлась, притом несколько раз, туда и обратно вы не имеете права так поступать я изо всех сил старалась держать подкативших к ком, еще не хватало разреветься в трубку имею и на это у меня есть веские основания еще ни разу на сотрудников музея не приходили подобные жалобы уверена что женщина продублировала свои замечания и отправила в министерство культуры я обязана отреагировать сказала она уже без накала Поэтому пришлите мне по почте заявление на отпуск за свой счет, а вопрос о вашем увольнении пока остается открытым. Если обойдется, а выговором. Нет, тогда вам сложно будет найти работу по профилю в нашем городе, обрисовала она вкратце мои перспективы. Я молчала, понимая, что директриса перестраховывается и защищать меня явно не будет. Ну, в общем, договорились, да? Пришлите мне на почту заявление на отпуск завтрашнего дня. Она сделала паузу, ожидая ответа. Мне хотелось много что сказать ей, но принимать сиюминутное решение не стало. Я уже повзрослела и научилась, что в подобных ситуациях лучше не посылать человека в путешествие сразу. Но если завтрашнего, то пусть Вероника Андреевна сама и разбирается с экспозицией, решилась я на вялую оппозицию. Олеся Игоревна, уволиться ведь можно по-разному. По, по ее интонации в голове возник образ кобры, готовой атаковать. Обычно перед подписанием договора с работником работодатели звонят на его прежнее место работы. «Подумайте о своей репутации», — посоветовала она в конце и отключилась.